Так, хватит пафоса, ближе к фактам. Одним из преимуществ городской античной цивилизации перед деревенской аграрной была аномально высокая грамотность. Скажем, во Франции XVI века грамотными были только 3% мужчин. В древнем Риме практически все. Это следствие более высокого значения торговли в античном мире, следствие урбанизма и, наконец, следствие более простого по сравнению с иероглифическим, например, алфавитного письма. А что даёт стране высокий уровень грамотности? А то, что демократизация образования предельно расширяет социальную базу инноваций, а как сказал сам-то понял. Сейчас попробуем попроще. Почему СССР блистал спортивными успехами? Потому что народу у нас много. Как-то раздумчиво произнёс мой папа, смотря по телевизору хоккей: "Проще выбрать 100 гениальных спортсменов из 200 миллионов человек, чем из 10 миллионов, как в какой-нибудь Чехии. Выбор у нас больше". В этом есть логика, но не вся. Помимо места рождения Нужен экскаватор. Нужна система, которая черпает ресурс. Этой системой были в совке детские спортивные секции и школы. Именно они производили первый отсев. Далее самородное золото передавалось наверх. Так вот, Общеобразовательная школа это такой уникальный социальный инструмент, который не только черпает ресурс, но и отчасти и творит его. Поголовно грамотный народ производит культуры больше, чем поголовно неграмотный. А культура полезна тем, что создаёт Общее смысловое поле творит цивилизованное пространство. Неграмотный талант никогда не станет писателем. Грамотный талант может стать писателем, как им стал, например, Плавт, древнеримский драматург, который в своих пьесах отразил Терзавший Рим конфликт отцов и детей, то, чем болело римское общество, он выплеснул на сцену, осветил, заставил ещё и ещё раз проговаривать, обсуждать на площадях и в атриумах. У вас проблемы? Вы хотите об этом поговорить? Это полезно говорить о проблемах значит лечить их. Актуальная пьеса, которую видят в театре сотни, тысячи зрителей, часть необходимого обществу информационного обмена, что особенно важно в отсутствии газет, телевидения и радио. А вот как всеобщее образование влияет на военные успехи во время третьей пунической войны римскими войсками в африке командовал полный бездырь даже фамилию его не буду называть чтобы не засорять ваши мозги в этой книге и без того будет масса имён более достойных упоминания У этого безделя у войске служил один офицер, гико талантливый парень, на котором, собственно, всё и держалось. Его подразделение несколько раз в боях спасало всю римскую армию. Только его легион, единственный в римской армии, не боялся местных партизан когда приходилось выходить из лагеря на фуражировку, коней кормить, по-простому говоря, напротив, партизаны прятались по норкам, когда из лагеря показывались стандарты этого подразделения. Звали блистательного командира будущего покорителя Карфагена и победителя в III пунической войне Публий, Корнелий, Сцепион и Мелиан. Позже ему, как и его славному деду, дали почетную кличку Африканской и добавку Младшей, чтобы отличать от полководца, выигравшего вторую пуническую. Вся армия его любила, а поскольку грамотность была всеобщей, Каждый солдат писал домой письма, в которых описывал общее незавидное положение в войсках и чудесные подвиги сцепиона. Чуть не половина мужского населения Римской республики была тогда в римском войске, так что практически все семьи Рима были осведомлены о том, что в римском войске то есть ху в римской армии. Так в республике сложилось общественное мнение, сформированное тысячью независимых солдатских мнений. Республика, кстати, в переводе с латыни общее дело, если кто забыл. Посланная в Африку сенатская комиссия С целью разобраться в причинах проволочек и общего затягивания войны, только подтвердило то, что уже знал и поддерживал весь Рим. Старого козла полководца необходимо сместить, а толкового паренька назначить. Но увы, по закону этого сделать было никак нельзя. Прежде чем стать консулом, человек должен был пройти все ступени выборной лестницы, побыть сначала эдилом, потом претером, а уж потом выставлять свою кандидатуру в консулы. Сцепион не был ни эдилом, ни претером, и избрать его было невозможно. А между тем дела в Африке стали настолько плохи, Что перед римлянами замаячил призрак катастрофы. Снова, как во второй пунической, на карте стояла судьба римской цивилизации. На очередных выборах приехавший в Рим Сципион выставил такие свою кандидатуру в консулы. На что он рассчитывал? на всеобщую грамотность. В широком смысле этого слова едва он показался на маршевом поле, политизированный народ Рима немедленно избрал его консулом. Сенаторы и юристы вышли к народу и объяснили людям, что так делать нельзя. Еих выбор противоречит закону о вселении от 180 -го года. Грамотный народ в ответ сослался на то, что по Конституции Рима, то есть по законам Аставленным ещё отцом-основателем города Ромулом, именно народ является субъектом власти в стране. Помня о докладе Сенатской комиссии про африканские дела и учитывая обстоятельства, сенаторы махнули рукой Хрен с ним, пускай будет консулом. Так всеобщая грамотность решила судьбу цивилизации. Вот вам плоды всеобщего образования. Древнеримская школа времён республики не была государственной. Открыть школу мог любой, кто считал себя учителем, причём без всяких формальностей, как любой ремесленник, учитель снимал помещения и вперёд государство в работу предпринимателей не вмешивалось, не контролировало, не запрещало и не поощряло либеральная экономика. Прежде чем отдать сына в школу, отец ученика Яростно торговался с учителем, словно покупал свинину на рынке, и всё равно порой родители забывали оплатить учёбу, и тогда учителю приходилось получать с них свои деньги через суд.